— Маша, я тебя умоляю, купи платье сегодня же, — сказал Павловский, повязывая перед зеркалом галстук. — Но, Саша, я же буду на работе. Я и так уже столько дней брала за свой счет, что начальство на меня смотрит очень косо, — отозвалась Маша. — Ты вполне успеешь в обеденный перерыв, если поймаешь такси и поедешь к одной дизайнерше. Я сейчас напишу тебе адрес. Ее зовут Зои. Зоя Малиновская. «Слышала такое имя?» «Кто ж у нас в городе его не слышал? Ты знаком с самой Малиновской?» «Ну, не то чтобы близко. Так, она шила моим... Женщинам». Павловский оторвался от зеркала и, посмотрев Машу прямо в глаза, безжалостно добавил. «Надеюсь, ты понимаешь, что они у меня были?» Маша жалко кивнула. Павловский опять вернулся к своему галстуку и продолжил. «Так вот, я позвоню ей и предупрежу, что ты приедешь». «Во сколько у тебя перерыв?» «В 13.00». «Ну вот, скажу ей, что ты будешь в начале второго. Фигура у тебя по нынешним стандартам очень хорошая. Думаю, она тебе что-нибудь подберет из эксклюзивного». «Надо обязательно из эксклюзивного?» Спросила Маша, которой эта затея изначально почему-то не нравилась. «У меня есть прекрасное платье из темно-красного бархата, декольтированное. Оно тебе всегда казалось красивым». машенька С бесконечным терпением в голосе проговорил Павловский. «Я уже объяснял, что мы приглашены на такой прием, где все дамы будут в навороченных туалетах от самых модных наших дизайнеров одежды. Ты не должна выглядеть хуже других, тем более, что ты лучше». Он бросил, наконец, свой галстук, подошел к Маше, обнял ее за плечи и, опять заглянув в глаза, сказал... Я никак не могу понять, чего ты дуешься. Моя женщина должна быть самой-самой. Пусть все мужики сдохнут от зависти. А если я пойду в своем красном платье, они не сдохнут? По протоколу этого с б о р и щ е платья должно быть до пола, а у тебя? Не до полу. Вот видишь? Павловский решил, что он привел самый веский аргумент, после которого все остальные будут лишними, чмокнул Машу в щеку, взял со стула пачку с бумагами и уже из прихожей крикнул «Если ты сейчас поторопишься, я отвезу тебя на работу». «Нет», — крикнула в ответ Маша, — «я лучше на автобусе, с подругой договорилась, она меня будет ждать у остановки». «Как хочешь. Заеду за тобой ровно в половине пятого. Надеюсь, ты уже будешь в новом платье. А о цене Малиновскую даже не спрашивай. Я договорился с Зоей, что оплачу все позже. Может, еще чего-нибудь себе подберешь? Не стесняйся. Машина все увезет. Пока». Никакой договоренности с подругой у Маши не было. Она из какого-то глупого упрямства не хотела ехать вместе с Павловским. Она вообще не могла понять, почему ее так раздражает необходимость приобретения нового платья, да еще от самой Зои Малиновской. Ей бы радоваться, предвкушая поездку к знаменитой модельерше, а она почему-то злится. Может быть, потому что ни ее мнение, ни ее ж е л а н и я Сашу не интересовали. Не она, Маша, будет выбирать себе платье, а Зоя Малиновская. Ну и что с того, что она знаменита на весь город? У Маши и у самой вкус не хуже. Впрочем, она лукавила с собой. С того мерзкого дня, который она теперь называла днем синих занавесок, в ее душе поселился непокой. Она сто раз уже оправдывала Сашу по всем статьям, но смутное беспокойство мешало жить, с о д н и л а как незаживающая царапина. В каждом самом невинном высказывании Павловского ей виделось вдвойное дно, какой-то особый смысл, ускользающий, а потому пугающий. К обеду, вынырнув из о м ы т а навязчивых тягучих мыслей, она поняла, что таблицу, которую она составляла с самого утра, придется переделывать заново. Голова болела тягуче и тошнотворно. Девушка достала из ящичка рабочего стола таблетку анальгина, запила остатками остывшего, а потому до омерзения противного кофе и с отвращением вызвала такси.